18. Утро за окнами было мутное, без дождя, но и без солнца. Пустое какое-то утро. Михаил Михайлович явно бодрился, и Вольф бодрился. Ни тот, ни другой просто не желали показывать своих чувств, поэтому и мололи всякую чушь. Самоубийство плечистого киллера будто сковало нас троих, заставило спрятать поглубже подлинные мысли и чувства. «Истинное искусство должно быть монументальным со значением», — сказал Вольф, останавливаясь над кривым меловым рисунком в точности повторяющим положение мертвого тела. «Портреты фюрера хороши, когда гений их рубит из мрамора». «Согласен», — покивал Михаил Михайлович, — «искренне согласен». Мы втроем стояли посреди коридора и разглагольствовали во весь голос. Больные останавливались, прислушивались. Некоторые из них испуганно озирались по сторонам в ожидании возмездия за вопиющее нарушение тишины. Но санитары только хмуро поглядывали на нас, даже и не делая попытки подойти. Вы помните, у Хемингуэя Бобби говорит Тому, нужно дерзать. Давайте напишем с вами конец света в натуральную величину и приобнял меня за плечо левой рукою, правой Андрея Андреевича, и, понизив голос, повел вдоль коридора в сторону туалетов. Ну, насчет конца света в натуральную величину — это, конечно, глупости. Доверительным тоном тихо помешанного продолжал физик. А вот насчет второй картины Тома, я имею в виду «Гибель Титаника», также в натуральную величину, так представьте себе, это было воплощено. В романе, — не удержался я от вопроса, — я уже понял, что все эти разглагольствования всего лишь подготовка к серьезному разговору, разминка. Зачем же в романе? В Дубне есть один неплохой художник. В позапрошлом году Наспар изобразил гибель Титаника в натуральную величину придумываете михаил михайлович сказал я вежливо сознайтесь ведь придумываете мы уже вошли в туалет и встали каждый над своим унитазом под тихое журчание и офффе продолжал на самом деле было конечно обман, вертка но спор он выиграл он представьте себе нарисовал только маленький кусочек черной трубы и волны вокруг «В натуральную величину, да. Но затонул уже Титаник. Труба у него по диаметру в точности соответствовала настоящей. Пять тысяч долларов отспорил. Вот только жалко потратить не успел». «Почему?» — спросил Вольф. «А убили его грабители на следующую ночь». Михаил Михайлович резко повернулся и, оказавшись лицом к двери, опять изменил тон «Хватит, мальчики, давайте серьезно поговорим». Он следил за входом. Пока в дверном проеме никто не появился, никто не мог нас услышать. Он нарочно устроил весь этот балаган в коридоре, просто не хотел подозрений. «Вчера на наших глазах произошло убийство», — сказал он. «Сегодня еще одно». Большая половина отделения подверглась электронной обработке. «Для нас это безопасно», — сказал я, натягивая повыше пижамные брюки. «Там у нее в кабинете есть шапочка счастья, штука такая с электродами. Я пробовал. Ничего со мной не случилось». «А фонарик?» — спросил Вольф. «Я думаю, это излучатель волновых сигналов малого радиуса действия», — сказал задумчиво Йоффе. Кащенко глушила больных этим излучателем, как рыбу, динамитом. Ну, предположим, частотой не 7 Гц, а 7,5. А санитару в кабине оставалось только рыбу эту вытаскивать. Он, я думаю, ничего особенного не делал. Может быть, он и не знал о цели своей работы. Да уж, скорее всего, не знал. Просто включал прибор и нажимал кнопку. Другое непонятно. Почему эти электронные штуки не действуют на нас троих? Кажется, при помощи этого излучателя доктор хотел вернуть мне память, подумал я, но вслух ничего не сказал, потому что не был уверен в правильности своей мысли. Почему-то, испугавшись, что нас могут подслушать с улицы, я шагнул к окну, но за решеткой во дворе было совершенно пусто. — Давайте откровенно поговорим, — сказал Йофи. — Мы же все читали свои истории болезни Мы все знаем, кто мы. С этим трудно смириться, но я готов признать, что я никогда не был в Дубне. И в создании водородной бомбы никогда не участвовал, так же точно, как и ты, Андрей Андреевич, никогда не сжигал евреев в печке, а ты, Афанасий Николаевич, никогда не готовился к монашескому постригу. Я не знаю, что здесь происходит, не разобрался еще, но, по-моему, нам пора уносить ноги. Русским языком говоря, мы должны бежать.